Глава 17. Они сидели на второй снизу ступеньки крыльца, потому как нижняя была почти на земле, а две ступеньки выше превратились в труху, как, собственно, и дверной проем, и сама дверь, и часть стены. Сидели рядом, почти касаясь друг друга плечами. Айрторн снял с себя промокший, измазанный после валяния по земле плащ, и повесил сушиться на остаток перил. Алена-то не стала раздеваться, рассудив, что так вовремя выглянувшее солнце справится и без этого. Все произошло будто в страшной сказке, где герои побеждают чудовище, тучи тут же расходятся, а все вокруг заливает яркий солнечный свет. Поют птицы, а свидетели эпической битвы пускаются в пляс, восхваляя невиданный подвиг. Птицы и правда запели сразу после улучшения погоды, А вот плясать и расхваливать монстроборцев никто не спешил. Привлеченные шумом соседи толпились за оградой, время от времени боязливо заглядывая через забор и торопясь скрыться из вида. Впрочем, смотреть тут было совершенно не на что. Истоптанный двор, подсыхающие лужи, полуразрушенное жилище. Никаких мертвых тел, голов чудовищ, насаженных на пику. Или что там еще бывает в сказках? Алина хмыкнула собственным же нелепым мыслям и осторожно коснулась руки, которую все это время обаюкала на коленях. Кровотечение давно прекратилось. На длинной ране начала образовываться корка. Кожу тянула и очень хотелось почесать поврежденное место, чего уж точно не нужно было делать, чтобы не мешать магическому заживлению. «Терпимо?» Айтерн заглянул ей через плечо и, кажется, остался удовлетворенным увиденным. «Мелочи», – буркнула Линетта. Действительно мелочи. Благодаря способности организма к самоисцелению, к завтрашнему утру рана зажила бы даже без постороннего вмешательства, разве что оставила бы после себя не самый красивый шрам. Все-таки от волнения она распорола предплечье сильнее, чем требовалось. Но справиться со шрамом поможет любой белый маг из гильдии, поэтому беспокоиться и правда было не о чем. Напарник одобрительно хмыкнул. «Это было...» Алина мгновенно напряглась и насупилась, ожидая продолжения. «Глупо? Смешно? Бессмысленно? Что еще обычно говорят темные маги, когда светлые без спроса вмешиваются в их работу?» «Смело», — закончил Айртерн, и она изумленно округлила глаза. «Что?» — не понял он, усмехнувшись. «Я бы все равно делал это чудище, но одним сломанным ребром точно бы не отделался». Лина, уже готова ответить какой-нибудь колкостью, побледнела. «Ребро?» Несмотря на то, что они сидели довольно близко, она ничего не чувствовала. С перепугу слишком сильно вложилась в щит и потратила резерв. Не опустошила, конечно, но израсходовала изрядно. И все же у нее оставались силы, чтобы помочь напарнику. Уже протянула руку, но Айрторн дернул плечом. «Брось! Ты и так белая, как мел. И сказано, это было так не насмешливо и несочувственно, обыденно, что ли, и потому совершенно не обидно. «Это я от испуга», — призналась Линетта. «Резерва хватит. Но если его потратить, собственное исцеление пойдет медленнее». И Айрторн это прекрасно понимал, поэтому уверенно покачал головой, и она не стала настаивать. С того момента, как Лина отправила послание в гильдию, прошло не менее получаса. «С минуты на минуту должен был появиться кто-нибудь, кто обязательно окажет напарнику помощь». Ринье был прав. Она порой забывалась и лезла не в свое дело. «Ты чего, обиделась?» весело поинтересовался лорд, беспардонно боднув ее в плечо своим. Этого мгновения касания хватило. Так и не перешедшая на магическое зрение Лина теперь почувствовала, что темный обзавелся обширным синяком на спине и двумя, не одним, сломанными ребрами. Кажущаяся полувоздушная капля оказалась вполне себе материальной и тяжелой, когда навалилась на него сверху. Хорошо бы на вызов пришел кто-то сильный, кто действительно сможет оказать черному магу помощь. Потому что если нет, хочет пострадавший того или не хочет, согласен или не согласен, Лене все равно придется вмешаться. Самое исцеление штука хорошая, но не настолько быстрая, как хотелось бы. Лучше всего было бы привлечь кого-то из специального отряда целителей, но тех редко отвлекали от работы с заказчиками-горожанами. А уж для помощи темному рассчитывать на подобное было и вовсе сомнительно. «Одно ребро. Ну-ну», – проворчала она, сама себе напоминая сварливую бабку, но повторять свое предложение не стала. Айртерн беспечно хохотнул. «Я по хрусту считать не умею». это покосилась на него, как на сумасшедшего. «Вот как, скажите ей, как можно смеяться после того, что только что произошло? Да ей будут сниться кошмары еще месяц как минимум». После дела с девочкой и подселенцем снились. Напарник отвернулся. Сидел, поигрывая разряженными кольцами-накопителями, то подбрасывая их в воздух и ловко ловя, то раскидывая на колени, в ряд и квадратом, и снова в ряд и вверх. Жонглер, чтоб его. Пользуясь тем, что лорд не смотрит в ее сторону, Лина сама принялась тайком его изучать. Весь грязный. Рукав когда-то белоснежной рубашки порван от локца до самого плеча и теперь свисает вниз неровным обрывком. Светло-серые брюки пропитаны водой из лужи, ткань уже подсохла и задубела. Волосы тоже в комках грязи, взлохмаченные, торчат в разные стороны. Длинная прядь выбилась из аккуратной с утра косы и вдоль шеи спадает вниз. А этот, ничего, сидит, улыбается, играет с колечками. Вот уж точно, не лордовский лорд. Линетта все же перешла на магическое зрение. Новых повреждений тела не увидела, зато убедилась, что резерва досталась изрядно. Угольно-черный оттенок исчез, аура темного мага поблекла и чуть колебалась, выдавая моральное, физическое и магическое истощение, которое Айрторн, судя по поведению, упорно отказывался признавать. И тем не менее, она видела ауру Ринье после куда меньших затрат энергии, В тот роковой вечер, когда они в последний раз работали вместе, расправа над злыднем, а затем уничтожение ожившего утопленника, выжили из бывшего напарника все соки, и он едва держался на ногах, не только из-за нападения нежити и удара об землю. Его магический резерв был полностью опустошен. У Альтарна же аура только побледнела, а молний он выпустил. «Какой у тебя уровень?» выпалила Линетта. Давно прошли те времена, в которые сила магов определяли на глаз, сильный или послабее. Когда 20 лет назад столичную гильдию магов Рионерии возглавили Мартин Викандер со стороны темных магов и Зирил Приус со стороны светлых, был проведен не один десяток реформ, в том числе и закон, требующий четкого определения дара у любого одаренного ребенка. дабы не упустить и верно воспитать таланты», гласила официальная версия. И «Использовать с юных лет», ругался в свое время старший Девера, вынужденный вести свою дочь, первую одаренную в роду за много поколений, в гильдию магов для определения этого самого уровня. Ленетте было тогда пять, но она до сих пор помнила, как ее привели в какое-то тесное помещение, со всех сторон опутанное защитными заклятиями, а затем сделали надрез на руке и заставили накапать кровью на какую-то древнюю книгу с пожелтевшими от времени страницами. Было больно и страшно, и тогда она толком ничего не поняла. Зато ста Старшая смогла с гордостью заявлять окружающим «У меня седьмой уровень дара», чтобы это не значило. А значило это, как оказалось, многое. Когда на основании той самой проверки В семнадцать она пришла поступать в Академию Магии. Ее приняли туда без лишних вопросов. Более того, на ее курсе оказались лишь три семерки. У всех остальных уровень дара был ниже. Говорили, что сам глава Приус – обладатель восьмого уровня, поэтому семерок на курсе очень ценили. Вот ее после того случая не вышвырнули вон, а направили в прибрежье. Пожалели. Вопрос застал Айрторна врасплох. Он перестал играться разраженными кольцами, собрал их в горсть и небрежно сунул в карман брюк. Повернулся к Лине вопросительно приподнял брови. «Девятка? А что?» Она растерянно моргнула. «Ты так шутишь, да?» Спросила на всякий случай. Темный усмехнулся, глядя на нее с еще большим интересом. «Вообще-то нет», — дернул плечом. Лина все еще смотрела на него в упор, не веря своим ушам. Аэрторн закатил глаза и теперь уже по-настоящему рассмеялся. «Да-да, я из тех десяти счастливчиков, кто считается самыми сильными магами Рианэрии». «Это...» — она не сразу нашла слова. «Это поразительно!» «Пф!» — напарник фыркнул, как будто они обсуждали что-то по-настоящему несущественное. «Но девятый... девятый уровень...» Теперь понятно, почему он не учился в академии. Девяток не обучают с общим потоком. Такой высокий уровень требует индивидуального подхода и личного наставника. Это же все равно, что если бы она была столь же сильна, как глава всех белых магов королевства Приус. «Ты же равен по силе лорду Викандеру», – выдохнула Линетта. «И своей бабке по материнской линии», – весело подмигнул Айртерн. Потом прищурился, сматриваясь в ее лицо. «Так я не понял. Это проблема? Если бы ты знала, что я девятка, не стала бы курочить себе руку, мол, сам справится? А?» Кровь резко прилила к щекам, и Лина отвела взгляд. Опять уставилась на заживающую руку. Почему-то сделала стыдно из-за того, что, зная она правду, вероятнее всего действительно осталась бы в стороне. Или нет? Кто теперь знает? Но все равно сделалось не по себе. Брось, Артерн снова беспечно толкнул ее плечом. Отличное пробное задание получилось. Сработаемся. В этот момент со стороны улицы послышался шум. Собравшиеся зеваки загомонили, а потом резко, как по команде, замолчали, пропуская калитки движущуюся по дороге процессию. Лена это поспешно вскочила на ноги. «Зачем столько?» – пробормотала она, вглядываясь поверх забора на прибывших. Никого из отряда целителей ожидаемо не прислали. Зато явились сам Резаль, Лукреция, Ренье, Рой и Шорнис, да еще и трое стражников в полной амуниции. Айртор, все еще сидящий на ступеньке и явно не собирающийся встречать дорогих гостей по правилам этикета, дернул плечом в разорванной рубашке. «Ну, ты же написала, что в доме три трупа. Вот и набежали». Лина едва не потеряла дар речи от изумления. «Что? Я такого не писала?» «Я дописал», — невинно улыбнулся напарник. «Верно. Она же давала ему подержать конверт, пока убирала письменные принадлежности обратно в карман. Когда только успел». «Ну, знаешь», — начала было Линета и прервалась. с опаской посмотрела на дом, на крыльце которого она только что преспокойно восседала. — Три трупа, говоришь? — прошептала вмиг осевшим голосом. — Угу. На сей раз без улыбок подтвердил черный маг. — И собака на заднем дворе.